Расковытая битвой синева небес. Глава 1. Больше не гений. Новичок. Третий этап. Стоя перед магическим тестирующим камнем, на котором высветились эти обидные слова, Ивны не выразил никаких эмоций, лишь едва заметная самоуничижительная улыбка показалась на его губах. Он плотно сжал кулаки. Да так, что его острые когти внзились в ладонью. Сао Яно, новичок. Третий этап, ранг низкий. Прейзн, мужчина средних лет, стоящий позади артефакта, безразличным голосом. Как только мужчина, не выразив удивления, закончил объявлять результаты теста, несколько человек заговорили между собой, высмеивая мальчишку. Третий этап? Да, довольно предсказуемо. Этот гений снова сделал шаг назад. Этот мусор просто позорит свой клан. Не будь его отец лидером клана, его бы уж давно вышвырнули отсюда. Всем было бы наплевать на него. Так бы этот мусор не позорил наш клан. И как же он, прозванный однажды гением Вутана, мог скатиться до такого всего за несколько лет? А кто знает, наверно он чем-то прогневал богов. Примечание переводчика. Говорят, где происходит действие Вутана. Насмешки и оскорбления, вьющие прямо в сердце, донеслись до ушей Сяо Яна ото всюду. Но он не мог ничего с этим поделать и тяжко вздохнул. Парень поднял голову. Привлекательное молодое лицо и угольно-чёрные глаза глядели сквозь толпу смеющихся над ним сверстников. Его губы, на которых ещё недавно виднелась самоуничижительная убка, искривились от горечи. Неужели эти люди всегда были такими жестокими? Может, это потому, что три года назад они одаривали меня своими смиренными улыбками, а теперь хотят возвратить своё? С горькой улыбкой на губах, Сао Ян повернулся и молча возвратился на своё место среди группы людей. Казалось, его унылая фигура совсем не соответствовала обстановке. Следующая Сяо Мэй. Услышав голос экзаменатора, молодая девушка выскочила из толпы. Она моментально поднялась на сцену. Ропот и разговоры стихли. Все взгляды были прикованы к её лицу. На сцене стояла молодая девушка лет 14. Пусть её красоту и нельзя было заметить сразу, но её детское личико прекрасно сочеталось с её невинностью. Приковывая внимание всех и каждого, девушка быстро встала напротив артефакта, приложила к нему свои миниатюрные ручки и плавно прикрыла глаза. Новичок. 7 этап. Сделал мой новичок 7 этап. Ранг высокий. Ура! Девушка гордо заубалась, услышав результат экзаменатора. Ого. Вегедреши. Седьмой этап. Дороки Метаны примерно сможет стать чиником уже через 3 года. Она действительно надежда нашего клана. Услышав такую единодушную оценку от людей, девушка обнялась ещё шире. "Слава тебе!" Немногие девушки способны сопротивляться такому соблазну. Пока она болтала со своими подругами, её взгляд скользнул по толпе и остановился на одинокой фигуре, стоящей подаль. Она на мгновение нахмурилась. Между ними двумя уже образовалась огромная пропасть. Он — Сяо Ян. Если брать в расчёт последние несколько лет, к моменту церемонии совершеннолетия сможет занять лишь нижнюю ступень в клане. Она с её талантом будет очень ценна для клана, и потому станет хорошо обученным бойцом. А в будущем для неё не было никаких преград. Эх, издала она непонятный вздох. Сёма и вспомнила, каким был этот парень в детстве, самоуверенный, переполненный энергией. В четыре года он начал свои тренировки, а к десяти годам достиг девятого этапа. В 11 предал я барьер десяти ступеней и стал замы мы одному учеником в клане за последнюю сотню лет. В то время его самоуверенность, соизмеримая лишь с его неимоверной силой, привлекала бесчисленное количество подростков. Разумеется, среди них была и Сеомы. Однако путь гения извилист. 3 года назад юноша, я слова гремело вокруг, испытал Наверное, самое ужасное горе. Весь его труд по укреплению и накоплению долги в течение последних десять лет в одно мгновение пошел прахом. Все долги в его теле понемногу улетучивалось со временем, а жалость к нему росла. В результате его физическая сила уменьшилась в разы. Из генио... Он в одно мгновение превратился в обычного человека. Из-за такого удара мальчишка потерял всякое желание продолжать тренировки. Всё уважение по отношению к нему сменилось пренебрежением и насмешками. Стоять так высоко и пасть так низко. Наверняка от такого удара ему никогда не заправится. Среди гумна вновь раздался голосок экзаменатора. Следующее SEODR. Да и меча не переводчика. Суффикс R аналогичен по значению Тянь у сами знаете кого. Услышав это глубокоуважаемое имя, толпа моментально умолкла. Все разговоры прекратились. В центре внимания оказалась изящная молодая девушка в фиолетовом платье, стоявшая неподалёку. Её безмятежное, молодое и безопречное лицо выглядело искренне и непринужденно. Под взглядом всей этой толпы, а её спокойная и изящная осанка была сравнима с цветущим лотосом. Уже в таком молодом возрасте она выглядела изысканной леди. Сложно было представить, как её красота поразит город и всех его жителей, когда она станет взрослой. Если сравнить эту девушку в фиолетовом платье с Сяо Мэй, то вторая явно уступала по красоте Дай-Эр. Поэтому неудивительно, что толпа вела себя таким образом. Маленькими, грандиозными шагами, девушка по имени Сяодай подошла и остановилась напротив каменной глыбы. Она протянула руку к камню, и её фиолетовый рукав, и сшитый чёрными и золотыми нитями, слегка задравшись, приоткрыл нежную белоснежную кожу её запястья. Девушка... Легонько коснулось камня. Камень снова засиял в абсолютной тишине. Новичок девятый этап. Ранг высокий. Глядя на это, никто не проронил ни звука. Она и правда достиг год девятой степени. Аж мурашки по коже. Итак, в сне всяких сомнений титул «Самый высокий ранг среди новичков принадлежит теперь Дайвер». Спустя ещё несколько секунд тишины, подростки не выдержали и засвистели, а их глаза учелись трепетом и уважением. Ранг новичок является предшествующей стадией на пути к становлению учеником. Ранг новичок разделён на 10 этапов, и когда кто-то преодолевает эти 10 ступеней, он может лучше накапливать доуки, становясь в куда более уважаемым учеником. Из толпы на девушку в фиолетовом платье пристально и с некоторой завистью смотрел Сяо Мэй. Глядя на результат, экзаменатор мужчины средних лет, стоявший до этого с дежурной улыбкой, взглянул на девушку и поздравил её. «Мисс Дай Эр, уверен, через полгода вы накопите достаточно ки, чтобы преодолеть десятую ступень. И если у вас всё получится...» то к четырнадцати годам вы станете вторым человеком, достигшим уровня ученик в таком юном возрасте в клане Сяо. Естественно, не первым. Ведь первым был падший гений Сяо Ян в свои одиннадцать лет. Спасибо. Слегка кивнула в ответ на его похвалу девушка, а на её безмятежном лице показался лёгкий оттенок счастья. Она потихоньку повернулась, И приколывая взгляды всех присутствующих, медленно пошла в сторону подавленного юноши, стоявшего отдалённо ото всех. Саоян Гиге. Став перед молодым парнем, она низко поклонилась. Её красивое женское личико училось такой изумительной улыбкой, что окружающие девушки могли только позавидовать. Примечание переводчика. Гиге. Обращение к старшему брату. Чем я заслужил такое почтИТельное обращение с твоей стороны? печально сказал юноша, глядя на девушку, которая считалась прекрасной жемчужиной своего клана. Она, смутившись, на секунду продолжила говорить с уважением. "Сяо Ян Гэ, однажды ты сказал Дай Эр, чтобы достичь успеха в чём угодно, нужно уметь выбрасывать всё из головы. По-настоящему свободен тот, кто движется к цели, не испытывая сомнений". Сказала Дайер своим изящным голосом и одарилась Айяна тёплой улыбкой. Примечание перевозчика. В Азии считается милым, если девушка о себе говорит, в третьем лице. Ха-ха-ха-ха, по-настоящему свободным. Я только говорить и гораст. Взгляни на меня, то есть сейчас. Разве я выгляжу как свободный человек? Да и к тому же, это были не мои слова. Удручённым голосом произнёс Сао Ян, и посмеялся над собой. После такого мрачного ответа, Дай Эр слегка нахмурилась и стала серьёзней. Сао Ян Геге, хоть я и не знаю, что с собой происходит, Дай Эр всем сердцем верит, что всё наладится, и ты вернёшь себе былую славу и уважение. Она немного засмеялась, а на её лице заиграл румянец. А раньше ты многим нравился. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Он слышал такие искренние слова, он неуведко рассмеялся и больше ничего не сказал. Возможно, других бы эти слова взбодрили, но у молодого человека не было настроения. Он развернулся и пошёл прочь с площади. Немного постояв в нерешительности и глядя в спину удаляющемуся юноше, она догнала его, и они покинули площадь вместе. В это время, сзади послышались завистливые посвистывания.